Невозмутимо улыбаясь, Ару взял Эдварда за руку. Веки его моментально опустились, а плечи поникли под шквалом сведений и фактов. Все до единой стратегии, догадки, тайные мысли. Все, что Эдвард услышал в чужих умах за последний месяц, теперь известно Ару. Дальше, дальше, вглубь, все видения Элис, семейные вечера наедине, каждая картинка Ренесме, каждый поцелуй, каждое наше с Эдвардом прикосновение, от Ару не укроется ничто. Я зашипел от бессилия, и взбаламученный щит заколыхался, подбираясь по краям. «Спокойно, Белла», — шепнула Зофрина. Я стиснула зубы. Аро зарывался все дальше в воспоминаниях Эдварда. Тот опустил голову, и я видела, как напряглись мышцы у него на шее. Он сейчас проживал все заново, читая мысли Аро и попутно наблюдая реакцию старейшины на каждую сцену. Этот неравный обмен затянулся надолго. Свита уже начала беспокоиться. В строю поднялся ропот, оборвавшийся по грозному рявка Джейн, будто не в силах устоять на месте, незаметно подбиралась ближе. У Ренаты свело скулы от напряженного ожидания. Я призадумалась. Раз этот мощный щит трясется от страха, как осиновый лист, значит, она не воин. Хотя ее дар и неоценим для Ар. Ее дело не сражаться, а прикрывать... Ей неведом азарт битвы, и пусть я совсем новичок, но в схватке один на один я без сомнения ее уничтожу. Тут Ару, наконец, выпрямился, и, не выпуская руку Эдварда, распахнул глаза, в которых метнуло благоговейное опасение. Эдвард чуть пошевелился, стряхивая скованность. Убедились? — ровным баритоном спросил он. Теперь да, — подтвердил Ару. Судя по голосу, происходящее его, как ни странно, забавляло. Смею предположить, среди богов и смертных вряд ли найдутся еще двое, кто мог бы похвастаться такой полнотой и ясностью картины. На вышкаленных лицах свита отразилось то же недоверие, что и у меня. — Ты дал мне много пищи для размышлений, мой юный друг, — продолжал Ару. — Куда больше, чем я предполагал. Руку Эдварда он все еще держал в своей, а Эдвард стоял перед ним в напряженной позе слушателя. На слова Ару он ничего не ответил. «Можно мне с ней познакомиться?» Охваченный внезапным порывом попросил чуть ли не с мольбой Аро, «Сколько столетий живу?» Ни разу не встречал подобного создания. «Эта история войдет в аналы». «В чем дело, Аро?» — взорвался Кай, не дав Эдварду ответить. Я моментально перехватила висевшую на закорках Ренесми и, оберегая, прижала к груди. «Тебе такое и не снилось, мой приземленный друг?» «Возьми-ка и ты минуту на размышление. «В правосудии, которое мы пришли вершить, нужды больше нет». Кайц с шипением втянул в себя воздух. «Тише, брат», — предостерегающе успокоил Ару. «Нам бы впору восторжествовать. Ведь именно этого заключения, отмены приговора, мы добивались, не смея надеяться, Ару услышал правду. Ару признал, что закон никто не нарушал. Однако я, буравя Эдварда взглядом, заметила, как снова напряглись мышцы у него на шее, Прокрутив последние слова Ару еще раз, я уловила подтекст, который он вкладывал в минуту на размышление. «Так ты познакомишь меня с дочерью?» — повторил Ару свою просьбу. Этот неожиданный поворот встретил шипением не только Кай. Эдвард неохотно кивнул. Что же, мне уже столько сердец успела завоевать. Ару — лидер среди старейшин. Если он проникнется к ней, будут ли остальные настроены по-прежнему враждебно? Аро, сжимавший руку Эдварда, ответил на вопрос, который, кроме него, никто не слышал. «Полагаю, в данном пункте, с учетом всех обстоятельств, компромисс возможен. Пойдем друг другу навстречу». Старейшина разжал пальцы. Эдвард повернулся. Аро по-приятельски закинул руку ему на плечо, чтобы ни на секунду не терять контакта. Вдвоем они двинулись по снежному полю в нашу сторону. Свиток качнулась было за ними но Ару, не глядя, остановил их небрежным жестом «Стойте, друзья мои, на нас никто не покусится, пока мы настроены решить все миром». В рядах раздалось протестующее ворчание, шипение и рык, но с места никто не сошел. Рената, почти слившаяся с плащом Ару, тревожно всхлипнула. «Господин, нечего опасаться, радость моя, все хорошо. Думаю, стоит пригласить с нами кого-нибудь из вашей свиты, — предложил Эдвард, — так им будет спокойнее». Ару кивнул, как будто сожалея, что сам не додумался до такой мудрой мысли, и дважды щелкнул пальцами Феликс Димитрий. Они выросли рядом с ним, как из-под земли, ничуть не изменившиеся с нашей прошлой встречи, оба высокие, темноволосые, только Димитрий тверд и целеустремлен, как стальной клинок, а Феликс грозен и сокрушителен, как утыканные гвоздями дубина. В пятером они остановились посреди заснеженного поля.